Глава четвертая, девяносто и две МГц. Я притаился в столовой за закрытой дверью. Гулливеру незачем сюда заходить. В отличие от гостиной, в этой комнате он почти не бывает. Кажется, я ни разу его тут не видел. Итак, когда наружная дверь открылась, а потом закрылась, я остался тихо и неподвижно стоять в столовой. Гулливер замер в прихожей. Никаких шагов. — Ау! Потом ответ. Мой и не мой голос, идущий из кухни. Здравствуй, Гуливер. Что ты здесь делаешь? Я думал, что ты уехал. Мама позвонила и сказала, что вы поссорились. Я слышал, как он, я, Эндрю, Джонатан, ответил, выверяя каждое слово. Верно, мы поссорились. Да не волнуйся, это не очень серьёзно. Неужели? Маме так не кажется. Гуливер помолчал. Что это одежда на тебе? А это просто старые вещи. Сам забыл, что они у меня есть. Никогда не видел их раньше. А лицо? Все синяки прошли. Ты выглядишь абсолютно здоровым. Что есть, то есть. Ладно, пойду, наверное, к себе. Поем позже. Нет, нет. Ты останешься здесь. пошло структурирование разума. Слова Джонатана были пастухами, отгонявшими сознательные мысли. «Ты останешься здесь и возьмешь нож. Острый нож. Самый острый в этой комнате». Еще немного, и это случится. Я чувствовал это и потому сделал то, что планировал сделать. Я подошел к книжному шкафу, взял радиоприемник, выкрутил колесико звука на все 360 градусов. И нажал кнопку с зелёным кружачком включить. На маленьком дисплее загорелось 92 МГц. Классическая музыка грянула почти на всю мощность, и я понёс приёмник по коридору. Если я не ошибался, это был Дебюсси. Теперь ты приложишь нож к запястью и надавишь достаточно сильно, чтобы прорезать все вены. Что за шум? спросил Гулливер, походя в себя. Его всё ещё не было видно. Я всё ещё не добрался до порога кухни. Просто сделай это. Покончи с жизнью Гулливер. Я вошёл в кухню и увидел, как мой двойник стоит спиной ко мне и давит рукой на голову Гулливера. Нож упал на пол. Эта сцена походила на какой-то жуткий обряд посвящения. Я знал, что Джонатан с его точки зрения поступает правильно и логично. Но точка зрения тонкая штука. У Гулливера подкосились ноги. Он забился в конвульсиях. Я поставил приёмник на плиту. В кухне было своё радио. Его я тоже включил. Телевизор по-прежнему работал в другой комнате, как мне и было нужно. Когда какофония классической музыки, диктора в новостях и рока наполнила воздух, я подошёл к Джонатону и дёрнул его за руку, чтобы оборвать контакт с Куливером. Он повернулся, схватил меня за шею и вдавил спиной в холодильник. «Ты допустил ошибку», — сказал он. Конвульсии у Гулливера прекратились. И он растерянно оглянулся по сторонам. Он увидел двух мужчин, как две капли воды, похожих на его отца, которые с одинаковой силой вцепились друг к другу в горло. Я знал, что бы ни случилось, Джонатана нельзя выпускать из кухни. Пока он рядом с двумя включенными премниками и работающим в соседней комнате телевизором, наши шансы равны. «Гулливер», — сказал я. Гуливер, дай мне нож, любой нож. Этот нож, дай мне этот нож. Папа, ты мой папа? Да, я твой папа. А теперь дай мне нож. Не слушай его, Гуливер, сказал Джонатан. Твой отец не он. А я он самозванец. Он не тот, кем кажется. Он монстр, пришелец. Мы должны его уничтожить. Пока мы стояли сплетённые в обоюдной безрезультатной боевой позе, встречая силу равной силой, взгляд Гуливера наполнялся сомнением. Он посмотрел на меня. Пришло время правды. Я не твой отец, и он тоже. Твой отец умер, Гулливер. Его не стало в субботу 17 апреля. Его забрали. Я задумался, как бы сказать, чтобы он понял. Люди, на которых мы работаем, они извлекли из него информацию и убили, а меня послали вместо него, чтобы убить тебя и твою мать. И всякого кто знал об этом открытии, который совершил твой отец. Но я не смог этого сделать. Я не смог этого сделать, потому что начал, я начал чувствовать то, что раньше не считал возможным. Я сопереживал вам. Вы мне понравились. Я стал переживать за вас, и я полюбил вас обоих. Я отказался от всего. У меня нет способностей, нет сил. Не слушай его, сын, сказал Джонатан. И вдруг он понял что-то. Выключи приёмники. Послушай меня. Сейчас же выключи приёмники. Я умоляюще смотрел на Голивера. Что бы ты ни делал, только не выключай их. Сигнал мешает его технике. Он в его левой руке. Его левая рука. Всё в его левой руке. Голивер поднимался с пола отарапевший. Его лицо ничего не выражало. Я напряг память. Лист. Лист, зарал я. Голивер, вспомни зелёный лист, помнишь? Лист. Когда я тут мой двоник резким и безжалостным движением шарахнул мне альбом по носу, моя голова срекошетила о дверцу холодильника, и всё растворилось. Цвета поблекли, а звуки приёмников и далёкого диктора новостей слились в трухт-трухом, друг клокочущий шумовый суп. Всё было кончено. Гули, гули. Я номер 2 выключил один из приёмников. Дебюсси умолк. Но в ту же секунду я услышал вопль. Похоже, кричал Гулливер. Действительно кричал он, только не от боли, а для храбрости. Этот яростный первобытный рев придал Гулливеру решимости воткнуть нож, которым он собирался перерезать себе запястье. Он воткнул нож в спину человека, похожего на своего отца, и нож вошёл глубоко. От этого рёва и от этого зрелища комната перестала плыть перед глазами. Я сумел подняться на ноги, прежде чем палец Джонатона дотянулся до второго радио. Я дёрнул его назад за волосы. Я увидел его лицо. Боль ясно проявлялась на нём, как это бывает лишь на человеческих лицах. Глаза смотрели ошарашенно, с мольбой, рот как будто плавился, плавился, плавился, плавился.